Морочные и неопределенные. Уборка закончилась, зимние работы еще не начались, так что в деревне слышались и голоса взрослых, и гармошки, и девчата уже выходили нарядные шляться по длинной улице, что вела берегом Аби. «Я ведь к самому пришла», от — отчего-то шепотом сказала Вера Касая. «Мне ведь сам от нужен спит». Глафера торопилась стирать. Но какая уж тут была стирка, когда Вера Касая не только пришла к самому, а, приблизившись к глафире и корыту, начала своими острыми и прямыми глазами зеркать и по глафире, и по корыту, и по двору, и по крыльцу, и даже потому, что скрывалась за распахнутой дверью синей. Руку она ни на секундочку не отрывала от рта, на макушке подрагивал хохолок, а спина волнами изгибалась. Черну-то рубашку в сельпе брала?» — спросила Вера, каким-то чудом разглядев в мыльной пени шелковую комбинацию, принадлежащую младшей дочери Анискиных. «Я такие комбинации что-то в сельпе не видела. А вот те челки, они что, Фельдикосовы или Капроновы? Капронова теперь, Глаферушка, достать можно». По всем полкам у продавщицы дуски валяются. А вот где-то люди фельдикосовы берут. А это чего у тебя под рукой-то? Не как шерстяна кофточка. И где -то только люди шерстяной кофточки достают, когда я вот даже в Томск ездила, а достать не могла. Говоря часто, как испорченный патефон, Вера Касая еще на шаг приблизилась к и корыту, еще глубже заглянула в него и уж начала было относить кулачок от рта, как в доме раздалось басовитое покашливание. Отчаянный скрип половиц и такой глухой стук, какой только может издавать толстый и высокий человек, ступая по полу голыми пятками. — Ну, в сам время пришла, — сказал Вера. — Вся деревня знат, что товарищ Анискин после обеда беспременно спят. Конечно, Федор Иванович такие большое начальство, что им можно спать, когда захочешь. Но вот при колхозной работе она тяжело вздохнула в кулачок. Хорошо тем бабам, у которых муж я большое начальство, и в сельпость бегает, и белье пстират. Вера Косая через кулачок набрала полную грудь воздуха, чтобы зацекотать еще громче и чаще, но не успела. Участковый Анискин Во весь рост появился на крыльце. Басовито Кашлянов он прицыкнул пустым зубом, набычив голову сердитыми после сна глазами, осмотрел серое от сплошных туч небо, двор и землю, веру косую и глафиру. — А? — выдохнул участковый. — А? — говорю. — Здравствуйте, Федор Иванович. День добрый, день добрый. — Во-первых, не день добрый ответил участковый, «а вечер?» «Во-вторых, сказать я об эту пору, гражданочка Касая, чай пью, так что говори, чего тебе надо». «Ой, да что надо бедной женщине, — ответила Касая, — что надо бедной женщине, окромя защиты? Уж я такая бедная такая бедная, что и постирать на себя некогда, вся грязная да ободранная». Причитая и стена и сутулись и жалобно скрещивая руки, Вера, касая несчастными, глазами смотрела на участкового, туберкулезно покашливала, и одежонка на ней была действительно ветхая. Сбитые туфли из брезента кофта с продранными локтями, ветхая юбчонка, ничего мне не надо, ничего не надо, окромя правды матушки. пошерив в складках замызганной кофты, Вера, касая, протянула участковому записку в четверо сложенную бумажку. Он принял, развернул и три раза прокашлял, как всегда, когда из специально пришитого кармана к рубахе доставал очки, которые он использовал только в тех случаях, когда читал чужую руку. На уши очки Анискин надевать не стал, а приставил их к глазам, как ларнет Товарищу участковому уполномоченному Анискину заявление. «Товарищ уполномоченный Анискин, пишет вам колхозница Вера Ивановна Косая, которая жалуется на обиду, а также на причинение телесных повреждений, которые имеются, как ее муж Павел Павлович Косой, по принадлежности колхозный шофер на трехтонке, является аспидом, изменщиком и нарушителем законов советской семьи, которая должна с каждым годом все укрепляться и укрепляться».